Изверг. Нина яростно шептала себе под нос, чтобы Аля не слышала новые ругательства. Хотя Аля сама могла научить Нину кое-чему новому. Как он вообще может так думать? Да и вообще, что он о себе возомнил? Ты чего там нервничаешь, сестренка? Аля появилась прямо на уровне локтя, и Нина чуть было не ударила сестру прямиком в лоб. Эй, эй, не маши так ручками! Я же маленькая. Ага, прости! хмыкнула девушка. — Ты, как я погляжу, становишься копией брата, да? Такая же привереда, и считаешь, что мир крутится вокруг тебя одной. — Рик не такой. — недовольно парировала Аля. — Почему ты вечно во всем винишь его? Ты разве не видишь, какой заботой он нас окружил? — Вижу, вижу, — засмеялась Нина, но смех был больше истерическим. Только вот к маме он так и не приходил. Когда Нина упомянула мать, которая долгое время находится в больнице, Али стало слишком грустно. Она начала потирать глаза и выбежала с кухни, чтобы Нина не видела, как она плачет. В этот момент в дом вернулся Рик, который вроде что-то забыл. А забыл он Бориса, которого Ольга и Анетрум зачем-то заперли в большом чулане. — Ты чего тут ноешь, малевка? заботливо спросил Рик. — Случилось что? Или Нина опять срывается? — Братик. Аля вытерла кофтой сопли, подняла голову и посмотрела на могучего брата, который пылал силой. «Ты когда последний раз видел маму?» «Кого?» – задачился Рик. «А, человеческую мать. Да, что-то такое Рик говорил. Задумался тот. Чего она там? В больнице, да?» «Агась!» – быстро закивала Аля. «Уже год лежит, а все на поправку не идет». «Пф!» – усмехнулся Рик. «Аля, ну, ты же знаешь, нет проблемы, которую я не могу решить». — В общем, бери пшика, скажи ему, что я приказал тебя сопровождать. — Он ведь енот, — Али цокнула и замотала головой. — Глупый брат, животное не может тебя понять. Он же не кукла и не мягкая игрушка. — А, да, люди странные, — словно напоминая самому себе, произнес Рик. — Короче, енот тебя поймет, вот увидишь. — Он умнее, чем кажется, даже несмотря на то, что он мертвый. — Ну да ладно. — «В общем, идите на городское кладбище, а там найдете Сира Никиту. У него в Рабах есть некромант, которого нужно сопроводить к маме». «И что?» – удивилась Аля. «Подожди, братец, некроманты существуют?» «Ха-ха, ага, как и драконы», – заржал Рик. «Короче, старику скажете, что я приказал ее излечить. Не излечит – голову оторву». «Все, ладно, пока, мне пора за яйцами». За какими именно яйцами собирался Рик, Аля так и не поняла. Но предположила, что Рик пошел в магазин, а значит на ужин будет что-то очень вкусное. Радостная от разговора, она выбежала на улицу где-то через 15 минут, как ушел Рик. И то задержалась, потому что тыкала пальчиком в брюхо странной маленькой мышки, которая почему-то спала, воняла и не хотела просыпаться. Енот Пшик, когда увидел маленькую девочку, попытался спрятаться в свою будку. Но ну, Разве можно было спрятаться от малютки, которая очень хотела дружить? Цепляясь остатками когтей об деревянный пол, Пшик пшикал, верещал и очень не хотел дружить с Алей. Аля победила, к слову. Вытянула енота, поставила его перед собой, а сама закрыла проход в будку. Скрестила руки на груди и начала поучать енота. «Так нельзя, пшик». Она очень пыталась сделать строгий голос, чтобы отчитать сторожевого енота, но почему-то получился только девчачий писк. «Тебя зовут-зовут, а ты прячешься. Я же не играю с тобой, понял меня?» Енот быстро закивал, чем удивил девчушку. Рик попросил. Она почти дословно объяснила всю еноту, и тот, на удивление, понял ее. Они вместе вышли из замка через час и направились на городское кладбище.